Что чувствует человек, который только что отнял чужую жизнь? Он мчит по трассе под двести, включает какую-то тяжелую музыку, которая ему никогда прежде не нравилась. Но теперь на всю машину раздаются звуки электрогитары, звон ударных и крик какого-то парня с хриплым голосом. Он впервые берет сигарету из пачки, которая валяется на пассажирском сиденье, и делает затяжку за затяжкой, выпуская дым в лобовое стекло. Он кидает сигарету в окно, сбавляет скорость до ста сорока и рыдает так, словно с дикими громкими воплями из него выходит все то, что сидело до этого самого момента. Все демоны прошлого, визжая и извиваясь, вылетали из моего тела в открытое окно. Сто двадцать, сто, восемьдесят. Музыка тише, еще тише. Я взяла себя в руки, свернула на обочину. Он не узнал. Выходя из машины на ватных ногах, прошептала я. Он не узнал, кто я. Я осела на землю и устремила взгляд в розово-голубое небо. По щекам катились слезы. Опираясь на дверцу, я встала на ноги, взглянула на капот и обнаружила вмятину. Не было ни крови, не было трещин на стекле, всего лишь вмятина. Вмятина, которая вызвала во мне панику. — Так, спокойно, — выдохнула я, — ближайший город Кириллов, поеду туда, поищу автосервис, лучше какой-нибудь в гаражах.